Глава 19. Партнёрам. Первый отшок отошла Диллана. Вот и чудненько. Теперь побольше удивления в голосе и глазками наивно хлоп-хлоп. Вроде получается. Только бы самой не рассмеяться. На фоне и так хохочет элементаль, а в кармане платье что-то подозрительно мягкое сотрясается от сдерживания смеха. Конечно, подтвердила я и через мгновение продолжила. Хочу попросить его величество стать моим деловым партнёром. А что-то не так? Он не ведёт бизнес с кем бы то ни было. Голову склонить к плечу и как можно удивлённее смотреть на остальных. Мол, смотрите, я блондинка, мне тупить можно. Все облегчённо вздохнули и заулыбались. Ещё бы Что вы, леди Катрина? Конечно же, его величество с радостью рассмотрит ваше деловое предложение. Он всегда готов помочь перспективному бизнесу. Тогда я подготовлю для него письмо и кратко изложу свои мысли по поводу совместного предприятия. Вы ведь передадите королю мои записи, маркиз? Непременно, леди де Мор. Раз все вопросы мы обсудили, то я, пожалуй, пойду. Мне предстоит заняться восстановлением замка. Я была бы рада, если бы Герца смог осмотреть тёмный лес, что расположился рядом с моим домом. Он какой-то чересчур жуткий. Я опасаюсь, что в нём могут прятаться новые убийцы. Герца резко стал ещё более собранным, чем при нашем первом знакомстве, когда он, уверенно проверял меня с помощью магии. Если леди Дилана не против, то не могли бы вы осмотреть с графом Деграс город Тарк, который находится на моей территории. Боюсь, что местные жители могли пострадать от нападения, и им нужна помощь. Ведь неизвестно, не засел ли кто в городке с целью снова напасть на замок. Упомянутые личности кивнули, Принимая тот факт, что в моих словах могла быть истина, и перепроверить всё, не помешает. Я, пожалуй, останусь и помогу вам с процессом восстановления. Ведь мы с вами были такой прекрасной командой несколькими днями ранее. Улыбаясь, произнёс маркиз, и я согласно закивала в ответ. На него у меня тоже есть планы. У меня как раз много хлама на втором этаже, который нужно быстренько утилизовать. Про коробки в подвале уже молчу. Их таскать в одиночку надорвёшься. Мои дворецкие и кухарка уже не молоды, и их здоровье тоже нужно поберечь. А вот высокие, подтянутые и боевые маги как раз годятся для этой работы. Роль, ты не против ещё раз прийти сюда завтра, чтобы обсудить, когда вы сможете начать работу на полях? Как Кат скажет? Так Роли сделать? Отлично. И ещё, Роль, не мог бы ты принести несколько штук того, что ты мне давал в пещере недавно? Человека про лук? Он так понравился Кат. На его маленьком лице расплылась счастливая улыбка. И я не решилась сказать ему, что говорю о другом. Да, Роль, именно о нём я и говорю. Когда все стали расходиться, мне удалось поймать тролля и шепнуть ему о том, чтобы он принёс мне хрусталь, напитанный природной магией. Друг удивлённо взглянул на меня, но послушно кивнул и отправился домой, не задавая лишних и ненужных в данной ситуации вопросов. У него там своих дел навалом. Мне тоже стоит начать. У входной двери уже дожидался дворецкий, которому явно есть что сказать. Я поспешила к нему. Шаги за спиной дали понять, что Люк последовал за мной. Варис, вы что-то хотели? Да, миледи. Вот список, который написала Мэри. Ко мне в руки перекочевал сложенный в четверо бумажный лист. Развернув, который мне захотелось нервно рассмеяться, но я взяла себя в руки. Паника не лучший советчик. А значит, стоит оставить разум спокойным. Все проблемы решаемы, пока ты жив. А значит, нужно поразмыслить, как свести к минимуму затраты на приобретение инвентаря. Точно, я же видела в потайной комнате несколько ящиков с посудой. Её ей используем. Стоит там покопаться, но без лишних глаз. Следовательно, сейчас займусь уборкой кухни. Вечером поговорю с элементалем и попрошу инструкцию по магии для чайников. Возможно, именно с помощью магии мне удастся разобраться с зарослями на задорках замка. Но всё это потом. А пока меня ждёт кухня. Войдя в мою временную спальню, кстати, Нужно как можно скорее найти свою комнату, потом заказать туда мебель, текстиль, декор и всякие мелочи. Желательно, чтобы там была ванная комната и камин. Ещё одна моя маленькая хотелка. Хотя я и всячески отвергала воспитание моих родителей, но всё же что-то дозапало в душу, например, камин в гостиной, у которого можно было бы греться холодными зимними вечерами. Закутавшись в мягкий пушистый плед. Такого в небольшой квартире не сделаешь. Но теперь у меня во владении целый замок в три этажа, плюс подвальные помещения. Вау! Никогда не думала, что моё желание исполнится. Душу наполнило чувство ликования и безграничного счастья. Даже присутствие посторонних в доме не смущало. Как этот факт, что на восстановление замка и его внутреннего убранства потребуются просто космические суммы. В конце концов, я была готова пойти на различные жертвы, чтобы осуществить внезапную мечту. У подножие лестницы, что вела на второй этаж, вся наша компания из трёх человек остановилась. Я посмотрела на маркиза и улыбнулась. Так как сейчас в душе царило лёгкое, невесомое чувство счастья, моя улыбка должно быть выглядела действительно чисто и искренней. На красивом мужском лице появилась такая же правдивая эмоция, и мне в голову пришла мысль, что, возможно, стоит дать шанс нашим отношениям, попробовать сблизиться и узнать друг друга получше. даже несмотря на всю ту дурную славу и слухи, которые его окружают, полностью довериться ему. Я пока была не готова. Но как взрослый человек, могу попробовать перебороть ту обиду и страх, что поселились в душе из-за первой несчастной любви. Сейчас, как никогда ранее, я понимала, что не хотела строить серьёзных отношений именно из-за этого. Наверное, самое глупое, что я могла бы сделать в данной ситуации это сбежать. Неужели из-за одной душевной раны всю свою жизнь предпочето оставаться в одиночестве? Не воспользуюсь тем шансом, что дал мне кто-то свыше. Не зря же я переместилась в этот мир, и не спроста магия связала нас с люкомюзами. Пока, помимо нашей связи наречённых, он привлекает меня как красивый мужчина. Но что будет, если позволить ему узнать меня лучше и самой разузнать о лучшем боевом маге королевства больше, чем известно широкой общественности? Внезапно всё его поведение, все действия, о которых мне стало известно из воспоминаний баронесс Сэ Браун, стали казаться мне лишь ширмой, маской, которую каждый из нас так или иначе носит на себе ежедневно. позволяя лишь близким людям видеть нас других. Он тоже человек, который имеет свои собственные душевные раны. Это стало такой простой истиной для меня, как те самые присловуты: 2жды 2 два равно 4. Неледи. Миг единения был прерван дворецким, и связь взглядов разорвалась. Да, Варис, сейчас пойдём. произнесла я пожилому мужчине, всё ещё не отрывая взгляда с лица маркиза. "Люк, я бы хотела, чтобы мы позже поговорили о том, о чём не смогли утром". В его глазах вспыхнула такая радость, что все сомнения о том, стоит ли поговорить с ним на чистоту, отпали разом. "А пока, не могли бы вы, маркиз, расчистить от мусора коридор второго этажа? Если найдёте какую-нибудь целую мебель, Оставьте её для реконструкции. Тогда до встречи вечером. Всё ещё улыбаясь, произнёс мужчина и начал подъём по лестнице. Всё-таки прав был элементаль, что наречённый поймёт тебя как никто иной. Он действительно всё понял. И то, почему я обратилась к нему по имени и на ты, как и то, что свою просьбу ему я озвучивала как виконтесса гостю. Идём в Арис. Нас ждёт работа. Картина на кухне немного изменилась. Старая печь теперь блестела чистотой и не выглядела так убого, как в первый мой визит сюда. Хотя потёртости выдавали её с головой, но на новую у меня сейчас нет денег. Кстати о новом. У другой двери раньше не стояла большая корзина, накрытая льняным полотенцем. Я приподняла ткань, И увидела, что вся не маленькая ёмкость заполнена доверху разнообразными овощами. Картошка перемешивалась с морковью, репой, большими и маленькими луковицами. Что ж, видимо, от голода умирать мне всё-таки не придётся. Мэри, откуда у нас овощи? окликнула я женщину, что в данный момент старательно собирала уцелевшую кухонную утварь в большой деревянный таз. Мужчина же сразу по приходу занялся сменой грязной воды в вёдрах. Так известно откуда. Лук тролль принёс, остальные принесли жители города. А в печи стоит выпечка, которую Джесс, дворецкий маркиза, принёс. Вам бы леди своим хозяйством обзавестись. Хозяйством? А как же? Корову, ку кур, поросята для начала заведём. чтобы молочко свежее, яйца и мясо было. Вам питаться хорошо нужно. Такая худенькая, что ветром не нароком унесёт нашу виконтессу. В её добром ворчании слышались забота и беспокойство. Раз нужно, так нужно. Хотя я ничего в животноводстве не смыслю, но здравый смысл в словах женщины был. Если всё это покупать, то можно разориться. Решено. обзаведусь домашним хозяйством и желательно сделать это как можно скорее всё-таки вопрос с продовольствием всё ещё оставался открытым и животрепещущим все свои деньги я отдала варису который будет заниматься закупкой всего необходимого проблема только в том что тех финансов которые у меня имелись надолго не хватит на одном из стульев нашлась чистая косынка фартука несколько тряпок Я подвязала волосы, повязала фартук и сделала своеобразную маску для защиты дыхательных путей. Взяла в руки одну из тряпок и смочила в свежепринесённой воде. Грязь на столе и стульях отмывалась с боем, но я не сдавалась. Варис занимался чисткой окон и периодически выходил поменять грязную воду в вёдрах, которых, к слову сказать, у нас в наличии имелось аж 4 штуки. Мария отмывала посуду, периодически напевая что-то под нос. Со столом и стульями я справилась. Пришло время кухонных шкафчиков и полочек. По пути мне попалась неприметная дверь, которая вела в кладовую. Но заглянув туда, я решила, что ею мы займёмся завтра. Работа шла быстро, несмотря на то, что площадь была не маленькой. Через несколько часов Варис растопил печь. И Мэри принялась за готовку. Работа работой, а обед по расписанию. Немного погодя по кухне поплыли замечательные ароматы овощного рагу. Я чуть слюной не подавилась, а противный желудок снова завёл свою голодную песню. Уже скоро можно будет стол накрывать. Потерпите немного, леди. Хорошо, заканчиваем работу и садимся кушать, а потом опять за работу. Варис, сервируй на всех стол. Оба моих работника синхронно кивнули и занялись своими прямыми обязанностями. Мужчина споро накрывал отмытый мною стол, размещая на нём деревянную посуду. Мэри помешивала в котле рагу, приглядывая за чайником, который должен был вот-вот закипеть. Я заканчивала отмывать один из шкафов. Когда всё было готово, мы сытно поели. Спасибо тебе, Люк, за то, что прислал к обеду такие вкусные булочки. Кстати, упомянутый ранее маркиз появился как раз в тот момент, когда стол уже был накрыт дымящимися тарелками. Я попросила Вариса накрыть ещё на одну персону. К тому же, мужчина совершенно не возражал против компании моих работников. Быстро пообедав, все снова вернулись к своим делам. Мы с мэри заканчивали отмывать кухню, а Варис принялся за чистку коридора. К вечеру конечности еле двигались, но я была горда проделанной работой. Поужинав остатками соуса, кухарка и дворецкий отправились домой, что и понятно. Обычно прислуга живёт в замке, но пока что такой возможности не было. И я планировала заняться уборкой и починкой комнат в ближайшее время. А пока мне предстоит разговор с Люком и вылазка в закрома замка. Пока маркиз был занят разговором с гостями, я решила поболтать с элементалем. Замок, ты спишь? шёпотом произнесла сидя на матрасе и вытягивая уставшие ноги. Нет, не сплю. А что делаешь? А ты как думаешь, Что-то манера разговора у элементаля изменилась. Хмм, даже не знаю, В загадки играешь. Доренда тикет. До да более знакомая фраза лучшей подруги хлестнула не хуже кнута. Глаза, блаженно прикрытые, резко распахнулись, и я села на кровати. Что? Что ты сказал? Я что-то сделал не так? В твоих воспоминаниях часто фигурировала эта фраза. Забеспокоился голос. Кстати, мне показалось, и он стал звучать более человечно, нежели раньше. Стоп. Что он сказал? В моих воспоминаниях? Ты копался в моей голове? Получилось не так угрожающе, как было в моих мыслях. В воздухе повисла неловкая пауза. Да. В то самое время, когда ты связывала нас с своей магией. Прости, что? Что я сделала? Ты связала нас, когда напитала меня магией. Я, кстати, своё имя даже вспомнил. Да? И как же тебя зовут? Меня зовут Моринес. Моя специальность воссоздание ядро оранжевого замка. Есть ещё и другие? Удивлённо спросила я, хотя сил на что-либо уже не оставалось, а впереди ещё разговор по душам. Конечно, всего нас семь великих сооружений древних магов. Каждый из нас имеет свой цвет, который нам присвоил создатель. У каждого есть своя уникальная способность. Маяка, как я говорил, воссоздание. Можешь гордиться, что смогла установить связь с такой ценностью, как я. Как его понесло-то? Надеюсь, мне удастся поспать. О, как здорово! без энтузиазма воскликнула я, у краткой зевая в кулак. Где там Люк ходит? Что-то не слышу радости в голосе. Езвительные ответы элементаля заставил брови подняться вверх от удивления. Я правда рада, но очень устала. Кстати, хотела у тебя спросить, как мне обучиться магии, как её контролировать и использовать? Хм. Действительно важный вопрос. Погоди секунду. В воцарившейся тишине хотелось просто завалиться спать. Глаза слипались, но усилием воли заставляла их держаться открытыми. Зевки становились всё более частыми гостями на моём лице. Нашёл. Значит, так. Мак должен сосредоточиться на своём дыхании, закрыть глаза и заглянуть в себя, увидеть свою ману в виде светящейся энергии в центре своего тела, в области под рёбрами. Постарайтесь ощутить её. Затем медленно распространяйте энергию по всему телу, как тёплый поток, пронизывая каждую клетку. Внимание, вы не должны испытывать никаких болевых ощущений. Когда вам удалось распространить ману по телу, переходите к следующей части упражнения. Мак старается сосредоточиться на том, как эта энергия движется вокруг него. создавая противовесы и потоки, которыми можно управлять. Он может начать с простых упражнений, таких как создание маленьких шариков маны и движение их вокруг себя, а затем переходить к более сложным управляемым формам, таких как создание щитов для себя или кого-то ещё. Завершить практику Мак должен возвращением к своему дыханию. Он постепенно выходит из состояния сосредоточенности, закрепляя то чувство, которое мак испытывает во время практики. Понятно. Чем-то на земную медитацию похоже. Морина, скажи, прервать практику можно на любом этапе? Конечно, но нужно аккуратно выходить из состояния соприкосновения с маной. Кстати, если ты ждёшь своего Слово было выделено голосом и дополнительной паузой. Маркиза, ты можешь ложиться спать. Он там надолго занят. Ты уверен? За кого ты меня принимаешь? Конечно, уверен. Там какие-то срочные вопросы образовались, и маркиз с другими их решает. Ладно, ладно, не злись. Раз ты говоришь, что все заняты, то значит так и есть. буду тогда ложиться. Спокойной ночи, Моринес, засыпая, пробормотала я, ещё не зная о том, что мои сегодняшние предположения, высказанные за завтраком, оказались реальностью. А встреча с королём произойдёт раньше, чем мне казалось.